Процедуры у графа Липпе начинались в полдень, до этого он безвылазно сидел у себя в комнате. После обеда Шурша шинами отправлялся на фиолетовом Бентли в Борнмут, где у него, надо полагать, были дела, и часов в одиннадцать вечера его впускал в ночной портье.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 заядлый путешественник, рубашки от Шарве, галстуки от Триплера, Диора и Харди Эймиса, ботинки от Пила, а пижама из натурального шелка изготовлена в Гонконге. Темно-красный софьяновый чемодан фирмы «Марк Кросс, Был, вероятно, с двойным дном. Бонд осмотрел шелковую подкладку, повертел в руках бритву граф Уилкинсон, но нет. Пусть его месть грянет, как гром с ясного неба. Когда наступил последний, четырнадцатый день лечения у Бонда, все было определено время, место, способ. В десять часов доктор Джошуа Уэйн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 того неприятного происшествия, нет? — Так я и знал. Тело — это самый замечательный механизм, необыкновенная способность к восстановлению. Теперь снимите, пожалуйста, рубашку, и давайте посмотрим, что кустикам удалось для вас сделать. Десять минут спустя Джеймс Бонд, давление которого снизилось до 132 на 84,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 Дверь в конце коридора шумом распахнулась и снова захлопнулась. «Доброе утро, Бирсфорд. Для меня все готово. Сделайте сегодня погречее. Последняя процедура. Нужно сбросить еще три унции Идет?» «Хорошо, сэр». Двойное эхо шагов. Тапочки старшего массажиста, босые ноги липпе. Замерла в конце коридора, где находилась электрическая турецкая баня. Дверь звучно хлопнула. Минут через пять хлопнула еще раз. Массажист, оставив пациента, вышел в коридор. Прошло двадцать минут. Двадцать пять. Бонд сполз со стола. — Ну, спасибо, Сэм. Вы постарались на славу. — Рад буду когда-нибудь снова попасть вам в лапы, а сейчас пойду приму последнюю ванну, а вы отправляйтесь к вашим морковным котлеткам. Меня не ждите, я найду выход, когда закончу.